Пролог. Я не люблю холод. Пронизывающий, забирающийся под любую одежду, заставляющий стучать зубами, вымораживающий даже мысли в голове. Беспощадный. К холоду невозможно привыкнуть, холод можно только терпеть. Если вы спросите меня, что я не люблю на этом свете больше всего, я скажу, что больше всего я не люблю холод. Поэтому я всегда думал, что если у дьявола есть хотя бы толика изобретательности, то мой личный ад, тот, в который я попаду после смерти, будет ледяным. Кто же знал, что еще при жизни мне доведется угодить в огненный ад? Разумеется, это был не классический вариант ада. В нем отсутствовали сковородки с шипящим маслом и котлы с кипящей смолой, а вместо бесов с вилами в этом аду были скаари из клана Торбри. Скаре и их чертов шагающий танк, оснащенный тактическим огнеметом, в пламени которого окружающие демоин вековые деревья сгорали за считанные минуты. И была стена огня шириной около 50 метров, увернуться от которой не представлялось никакой возможности. У холдена не было ни единого шанса доспех не по фигуре, не герметичный, даже без шлема. Он сгорел, как... как листок бумаги в ревущем лесном пожаре, или как человек, попавший под струю тяжелого огнемета с Каари. Не знаю, кричал ли он перед смертью. Даже если и кричал, ревущее вокруг нас пламя поглотило любые звуки. Зато его смерть была быстрой. Еще мгновение назад он стоял, задрав голову и показывая пальцем в ту сторону, откуда придет его смерть. А в следующую секунду налетело пламя, и его броня прокинулась на спину. И когда она коснулась обугленной земли, человека в ней уже не было. Я знаю людей, которые считают быструю смерть преимуществом. И иногда мне кажется, что я могу их понять. Лучше уж сгореть за секунду, чем как это предстояло нам запекаться в тяжелой броне заживо в течение долгих минут. Система охлаждения автоматически включилась на полную мощность и почти сразу же доложила о критических перегрузках. Температура внутри брони начала стремительно повышаться, и уже через 15 секунд после начала атаки составляла чуть меньше 50 градусов. Неприятно, но не смертельно. Пока еще не смертельно. «Рассредоточиться!» – заорал Риттер, и от его вопля у меня зазвенело в ушах. Зачем так шуметь-то? Можно подумать, он обращается к нам не по внутренней связи, а старается перекричать пламя. По большому счету толку в решении разделиться было немного. Мы ведь имели дело не с примитивным боевым роботом, способным в один момент времени использовать только одно орудие, а с тяжелым многофункциональным танком, оснащенным несколькими видами вооружения и управляемым многочисленным экипажем. Этот танк способен решать куда более сложные и масштабные задачи, нежели уничтожение нескольких людишек, случайно оказавшихся у него на пути. Что он и его коллеги вполне успешно доказали несколькими часами ранее, сравняв этот город с землей. Боб включил реактивный двигатель скафандра и ушел вправо. Сам полковник Риктор рванул вертикально вверх. Соответственно, я резко ускорился в единственно оставшемся мне направлении налево. И через несколько секунд мне удалось покинуть объятую огнем зону. Температура внутри скафандра не торопилась падать. И несмотря на работающий в шлеме вентилятор, пот все равно заливал глаза. Самое слабое звено боевого костюма ВКС – это человек внутри его. Плоть слаба и несовершенна. И даже если ты навесишь на нее тонну железа, напичканного сотней самых современных девайсов, она все равно останется слабой и несовершенной. Я думаю, идеальная война возможна в том случае, если полностью исключить из нее человеческое участие. Было бы неплохо, если бы одни роботы воевали с другими роботами. И было бы просто прекрасно, если бы они совершали это незамысловатое действие где-нибудь в отдаленной, пустынной, никому не нужной местности. То есть пока автоботы и десептиконы Майкла Бэя разбирали бы друг друга на запчасти на своем родном кибертроне, это и была бы идеальная война. А потом они перенесли свои разборки на землю и она перестала таковой быть. Зато про нее стали снимать фильмы. Как там звали того здоровенного парня, который собирался из нескольких тяжелых грузовиков и разломал египетскую пирамиду? где внутри была спрятана адская машина, способная уничтожить солнце. Забавно. Оказывается, теперь у Визерса тоже есть такая машина. Пусть даже уничтожение одного конкретного светила для нее не самоцель и не является основной задачей. А уж здоровенных и смертельно опасных штуковин тут нынче вообще пруд пруди. Поскольку от города мало что осталось, единственным укрытием – могли служить только зияющие в земле провалы в тех местах, где раньше были здания. Я нырнул в один такой провал, прикидывая, сколько осталось до леса. Успею ли я до него добраться, и есть ли вообще смысл двигаться в том направлении? Да и есть ли смысл двигаться вообще? Реактивный ранец скафандра предназначен для маневрирования, а не для марш-бросков. Его энергозапаса надолго не хватит. А других способов тягаться с танком в быстроходности у меня нет. Тарантул Скаари сильно отличается от неторопливых и таких неуклюжих на вид шагунов Звездной Империи Дарта Сидиуса. Но я не припоминаю, чтобы от них кто-то пытался уйти пешком.